Глава девятая. Сумасбродство, которое люди, лишенные вкуса, называют поэзией. Пьесы Урсуса были интерлюдиями. Этот литературный жанр вышел из моды в наше время. Одна из этих пьес, не дошедшая до нас, называлась «Медведь наизнанку». По-видимому, Урсус исполнял в ней главную роль.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 как почти все кастильские сонеты того времени. Публику это не смущало. В ту эпоху испанский язык был довольно распространен, и английские моряки говорили на кастильском наречии не менее свободно, чем римские солдаты на карфагенском. Почитайте Плавта. К тому же в театре, как и во время обедней латинский язык или какой нибудь другой столь же непонятной аудитории не служил ни для кого камнем преткновения чужую речь весело сопровождали знакомыми словами это в частности способствовало набожности нашей старой гальской франции на голос закланный агнец верующие пели в церкви давайте веселиться а на голос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 Гуинплен. Волк и медведь были воплощением диких сил природы, грубых инстинктов первозданного невежества. Оба набрасывались на Гуинплена. Хаос боролся с человеком. Лиц не было видно. Гуинплен отбивался, закутанный в саван, лицо его скрыто густыми длинными волосами. Да и все кругом было объятом раком. Медведь ревел, волк скрежетал зубами, человек кричал. Звери одолевали человека, он изнемогал, молил о помощи, о поддержке, он бросал в неизвестность душераздирающий призыв. Слышался его предсмертный хрип. Зрители присутствовали при агонии первобытного человека, еще мало чем отличавшегося от дикого зверя. Это было страшное зрелище. Толпа смотрела на сцену, затаив дыхание. Еще мгновение, и звери восторжествуют. Хаос проглотит человека. Борьба, крики, вой. И вдруг полная тишина. Во мраке раздавалось пение. Проносилось какое-то веяние, и слышался нежный голос. В воздухе реяли звуки таинственной музыки, вторившие певом незримого существа. И вдруг, неведомо откуда, неизвестно каким образом, возникло белое облачко. Это белое облачко было светом. Этот свет — женщиной. Эта женщина — духом. И вот появлялась Дэя, спокойная, чистая, прекрасная, Грозная в своей красоте и в своем целомудрии, Окруженная сиянием, лучезарный силуэт На фоне утренней зари. Голос принадлежал ей, нежный, глубокий, Невыразимо пленительный голос. незримой став видимой, она пела в лучах зари. Это пение было подобно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 чистота которого у слушателей английских матросов не вызывала никаких сомнений. Молись, плачь, из слова родится разум, из света — песня. Затем Дэй опускала глаза и, точно увидав пропасть у себя под ногами, добавляла. — Ночь, уходи! Заря поет победную песню. Она пела, а человек выпрямлялся. Он уже не был простерт на земле. Он стоял, колено преклоненный, протянув руки к видению, попирая коленями обоих неподвижно лежавших, как бы сраженных молнией животных. А она продолжала, обращаясь к нему. Вознесись на небо. И смейся, плакавший. Тут она приближалась к нему с величием светила. Разбей, Ермо, сбрось чудовище свою черную оболочку. И возлагала руку ему на лоб. Тогда во мраке раздавался другой голос, более низкий и страстный, сокрушенный и восторженный, трогательный и призывный. Это была песня человека в ответ на песнь звезды. Все еще стоя на коленях во мраке и пригибая к земле побежденных зверей, медведя и волка, Гуинплен, на челе которого покоилась рука Деи, пел «О, подойди, люби, ты душа, я сердце». И вдруг, прорезав темноту, Яркий свет падал прямо на лицо Гуинплена. Из тьмы внезапно возникала смеющаяся маска чудовища. Невозможно передать словами волнение, охватывавшее зрителей. Над толпой поднималось солнце смеха. Смех порождается неожиданностью, а что могло быть неожиданнее такой развязки? Сноп света, падавший На шутовскую и вместе с тем ужасную маску производил невообразимое впечатление. Хохотали всюду, наверху, внизу, в передних и в задних рядах. Хохотали мужчины и женщины, лысые старики и разовощекие дети, добрые, злые, веселые и грустные люди. Даже прохожие на улице, которым ничего не было видно, начинали смеяться, услыхав этот громовой хохот. Ликование зрителей выражалось бурными рукоплесканиями и топотом ног. Когда занавес задергивался, Гуинплена бешено вызывали. Он имел огромный успех. Видели побежденный хаос? Все спешили посмотреть Гуинплена. Приходили посмеяться люди беззаботные, приходили меланхолики, приходили люди с нечистой совестью. Этот неудержимый хохот можно было принять за болезнь. Но если существует на свете зараза, которой человек не боится, то эта зараза — веселье. Впрочем, Гуинплен имел успех только у бедноты. Большая толпа — это мелкий люд. Побежденный хаос можно было посмотреть за один пений. Знать не посещает таких мест — где за вход платят грош. Урсус был не совсем равнодушен к своему драматическому произведению, которое он долго вынашивал. «Это в духе Шекспира», — скромно заявлял автор «Побежденного хаоса». Контраст между Деей и ее партнером усиливал поразительное впечатление, производимое на зрителей Пленом. Лучезарный образ рядом с уродом вызывал чувство, которое можно было бы определить как изумление при виде божества. Толпа взирала на Дею с тайной тревогой. В ней было нечто возвышенное. Она оказалась девственной жрицей, не ведающей людских страстей, но познавшей Бога. Видно было, что она слепа но вместе с тем чувствовалось, что она все видит. Казалось, она стоит на пороге в мир сверхъестественного. Казалось, ее освещает нездешний свет. Она опустилась из звездного мира, чтобы принести благо, но так, как это делает небо, разливая вокруг сияние зари. Она нашла отвратительное чудовище и вдохнула в него душу. Она производила впечатление созидательной силы, удовлетворенной и в то же время ошеломленной собственным творением. На ее прекрасном лице отражалось восхитительное смущение, твердая воля совершить благо и изумление перед тем, что она сотворила. Чувствовалось, что она любит своего урода. Знала ли она, что он урод? Да, ведь она прикасалась к нему. Нет, ведь она не отвергала его. Сочетание этих противоположностей, тьмы и света, порождало в сознании зрителя сумрак, в котором вырисовывались беспредельные дали. Каким путем божество соединяется с первичным веществом? Как происходит проникновение души в материю? почему солнечный луч является своего рода пуповиной, как преображается урод, как бесформенное становится райски совершенным. Все эти тайны, возникавшие в виде смутных образов, внушали почти космическое волнение, усиливавшее судорожный хохот, который вызывала маска Гуинплена. Не вникая в сущность авторского замысла, Зритель не любит утруждать себя глубоким проникновением. Публика все-таки постигала нечто, выходившее за пределы того, что она видела на подмостках. Этот необычайный спектакль приподнимал завесу над тайную преображение человека. Что касается чувств Деи, то их трудно передать словами. Она ощущала вокруг себя большую толпу, не зная, что такое толпа. Она слышала гул и больше ничего. Толпа для нее была лишь дуновением, и в сущности это так и есть. Смена поколений — ничто иное, как дыхание вечности. Человек делает вдох, выдох и испускает дух. В толпе, где я чувствовала себя одинокой, и трепетала от страха, словно под ногами ее зияла разверстая пропасть. Но и в состоянии смятения и скорби, когда невинное существо, возмущенное возможным падением в бездну, готово бросить упрек неведомому, Дэя сохраняла присутствие духа, преодолевала сознание своего одиночества, смутную тревогу перед лицом опасности, и вдруг... Снова обретая уверенность и точку опоры, хваталась за спасительную нить, кинутую ей в беспредельном мире мрака, и, простирая руку, возлагала ее на могучую голову Куинплена. Несказанная радость. Ее розовые пальцы погружались в лес курчавых волос. Прикосновение к шерсти вызывает всегда ощущение чего-то нежного. Дей ласкала густое руно, зная, что это лев. Ее сердце было переполнено неизъяснимой любовью. Она чувствовала себя в безопасности, она нашла своего спасителя. А публике представлялось совсем иное. Для зрителей спасенным был Гуинплен, а спасительницей Дей. «Не беда», — думал Урсус, понимавший, что происходит в сердце Дэи. И Дея, успокоенная, утешенная, восхищенная, преклонялась перед ангелом, между тем, как толпа видела перед собой чудовище, и тоже, зачарованная, но совсем иначе, испытывала на себе воздействие этого титанического смеха. Истинная любовь не знает присыщения. Будучи всецело духовной, она не может остыть. Пылающий уголь может подернуться пеплом, небесное светило никогда. Каждый вечер возобновлялись для Деи эти восхитительные ощущения. Она готова была плакать от нежности, в то время как толпа надрывалась от смеха. Люди только веселились. Дея испытывала счастье. Впрочем, необузданное веселье, вызываемое внезапным появлением ошеломляющей маски Гуинплена, вовсе не входило в намерение Урсуса. Он предпочел бы этому хохоту улыбку. Он хотел бы встретить у публики восхищение менее грубого свойства. Но триумф всегда служит утешением. И Урсус каждый вечер примирялся с несколько странным успехом своей пьесы, подсчитывая, сколько шиллингов составляют стопки собранных фартингов и сколько фунтов стерлингов в стопках шиллингов. Кроме того, он говорил себе, что когда смех уляжется, побежденный хаос снова всплывет перед глазами зрителей и неизбежно оставит впечатление в их душе. Он, пожалуй, не совсем ошибался. Всякое произведение искусства оставляет след в сознании людей. Действительно, простой народ, внимательно следивший за волком, за медведем, за человеком, за музыкой, за диким воем, побежденным гармонией, за мраком, рассеянным лучами зари, за пением, от которого исходил свет, относился с неопределенной, но глубокой симпатией, даже с некоторым уважением и нежностью к драматической поэме «Побежденный хаос», к этой победе светлого начала над силами тьмы, приводившей к радостному торжеству человека. Таковы были грубые увеселения простого народа. Он вполне довольствовался ими. Народ не имел возможности посещать благородные поединки, устраиваемые на потеху высокородных джентльменов, и не мог, подобно им, ставить тысячу гиней на Хелмсгейла против Филем де Медона.